У двери стоял телохранитель. Он подмигнул ей. — Как сегодня делишки? — спросил он с акцентом. — И направился в кухню. — Чем я могу вам помочь? — Джек дома? — Его сейчас нет. Он прошел мимо нее, в черном костюме, галстук заколот булавкой, проследовал в холл, заглянул в спальню, в ванную, на застековную веранду и вернулся. — Вы правы. — Я его не вижу. — Сказал он. Подошел к двери, которая оставалась открытой и махнул рукой своему начальнику, приглашая его войти. Потом с довольным видом повернулся к ней и сказал «Я Лутесса». Он был чисто выбрит, от него хорошо пахло, но подбородки все равно пробивалась щетина. Слишком быстро растут волосы, — подумала Хэйди, — когда целует, наверное, щекотно. — Провели вам телефон? — спросил телохранитель. — Завтра обещали подключить. — То если я как-нибудь позвоню вам... Хэдди нравились, — смуглый парень. Она подняла руку и провела пальцем по его щетине. Кожа у него нащечка оказалась гладкой. — Когда? — Когда-нибудь, — ответил он, уступая дорогу Тедди Ритсу. — Им провели телефон, — сообщил он боссу. Хэдди улыбнулся. — Да я вам очень признателен, — сказал, — если бы не вы, мы бы ждали целую вечность. Тедди покатился на Лутессу, и телохранитель вышел, прикрыв за собой дверь. — Его папаша Орис белман сказал Тедди. — Так почему Джек не живет в лучших отелях? — Он скромный, — объяснила Хэйди. — Но проблема в том, что они с папашей э -э, не очень-то ладят. — Почему? — удивился Тедди. — Потому что скриняга Джек грабит банки или потому что он торгует виски? хейди громко расхаталась. — Вижу, вы быстро все о нас разузнали. — Только о Джеке. Никто не слыхал никой хейди белман «Ведь вы с ним не женаты? Собираемся пожениться?» нет ты по-прежнему хейди Уинстон. Что ты умеешь делать? Танцуешь стриптиз?» Хэйди могла бы сказать, что она, несмотря на молодой возраст, управляла борделем, но решила промолчать о том, что она профессионалка. Заметила, что он разглядывает низкий вырез ее блузки в крестьянском стиле и решила, что может надеяться на лучшее не всю же жизнь ей возиться со шлюхами. Могу работать в первоклассном ночном клубе, — сообщила Хэдди, — и привлекать постоянных клиентов. Да, и как тебе это удается? Я знаю, как обращаться с джентльменами. Показываешь им свои прелести? Очень осторожно. Наклоняюсь над столом, а клиент краснеет, как рак, думает. Вот сейчас мои сиськи падут прямо на его костюм. Тэдди улыбнулся от него пахнул резинкой джусси-фрут. «Да, — Да-да, я понимаю. Только хочу работать в шикарном клубе, а не в Забегаловке, куда заходят деревенские олухи. Вы, случайно, не знаете, такое местечко? — Конечно, знаю, милочка, оно тебе точно понравится. Как называется? — Клуб «Мишка Тедди», — захотал Тедди. — На углу восемнадцатая центральная. Через несколько дней Джек и Хейди ехали по городу в двухместном форде, угнанном у репортера из настоящего детектива. Они направлялись в северный Канзас-Сити, другой город с тем же названием, расположенный на противоположном берегу реки Миссуи. Джек собирался показать Хейди банк, который он наметил. Они ездили в фордике Тони, с тех пор кугнали его от придорожного борделя. Хейди теперь работала на Тедди с десяти вечера до утра. Она называлась официанткой коктейль бар В клубе был администратор-мужчина, итальянец по имени Джонни, славный парень, когда он выходил на заднее крыльцо выкурить косячок, он и Хейди давал затянуться. После первого рабочего дня Хейди спросила Джека, «Угадай, какая у нас рабочая одежда?» «Какой-нибудь игривый пеневарчик. Даю подсказку». Как называется клуб? Ну а что так плюшевые мишки? Вот именно, розовые и персиковые. Ничего себе! Зашва складывает чаевые в подвязки и чулок. Если дает мелочь же мою в кулаке, обливаю же жмотопрезрением и швыряю ее на стол. В нашем клубе умеют давать щедрые чаевые. Есть там несколько богатых старичков, постоянные клиенты и их шестеро. Они приезжают в смокингах после деловой встречи или симфонического концерта, высаживаются из лимузинов, а шофер разводит их жен домой и возвращается за мужьями. Они курят кубинские сигары и пьют коньяк, и всегда заказывают отдельный кабинет.